Глава 21 первая даже и не подумал вести свой отряд на пролом, в самую гущу врагов. «За мной!» — крикнул он. «Бежим как можно быстрее!» И рванул левее в обход толпы умертвей, надеясь проскочить между ними и несколькими коблетами, отбежавшими было к самой стене пещеры. Вот и славно, пускай к скале жмутся, под ногами не мешаясь. А нет!» Заметив нехитрый маневр беглецов, коблецкий шаман выкрикнул короткий приказ, и коротышки, неохотно отлипнув от стены, кинулись на перерез отряду. Умертвия тоже развернулись и двинулись к ребятам, к счастью, не так резво, как серые карлики. Но все равно проскочить мимо всех этого отряда вряд ли могло бы получиться. «Скорее!» – заорал Муайта, пронзая первого из напавших на него коблетов копьем, а второго – мощным ударом ноги, отшвыривая прочь. Куда уж скорее! И так мчали со всех ног! Ладно, хоть Муайта пер как таран и принимал на себя все удары коротышек, успешно отбивая их. Ребятам только и оставалось, что следить за приближающимися справа мертвяками. А те неожиданно ускорились и бросились в атаку тоже чуть ли не бегом. Хорошо, что часть мертвого войска осталась уже позади, да и бегущие мертвяки малость подрастянулись не всей оравой перли. Прут отлично помнил, как завяз тогда в зажавшей его толпе. А эти умертвие еще и вооружены неплохо оказались. Размахивали ржавыми мечами и кинжалами, чудом друг другу голову не снося. Еще миг, и первые уже окажутся рядом. «Все к стене!» С мимо Муайта легко разделался и остановился, чтобы встретить набегающих мертвяков. «Мимо меня все к проходу бегите, я этих задержу!» Плинта толкнул вперед замешкавшуюся белобрысую парочку, направляя детей-человеков за спину воина. А тот горизонтальным взмахом копья рассек сразу нескольких кинувшихся на него мертвяков. Обратным движением оружия подковырнул ноги еще одному, опрокидывая навзничь. Ухватил копье обеими руками, держа его поперек груди, и протаранил еще двоих, отбрасывая их назад под ноги набегающим дохликам. Пруд тоже соданул дубиной по лбу жутко оскалившемуся мертвяку. Еще одному заехал по Тулову, но лишь изменил тому направление движения, отправив его не под ноги своим же друзьям, а в другую сторону. Точнёхонько под секущий удар майтовского копья. Следующему мертвяку, очень даже внушительного роста, мальчишка решил пройтись дубиной по коленям. Удачно. Замахнувшийся мечом здоровяк завалился на бок, и следующий удар прута пришелся по сушеной черепушке. Меч у мертвия звякнул прямо под ногами у парня, и прут, не раздумывая, заметнул со всей дури дубиной в очередного дохлика. Быстро наклонился и подхватил с пола клинок, ржавый, тупой, но вполне еще крепкий. Разве что рукоять немного повреждена. Ну да ничего, сойдет, а рубить мечом у мертвей, в отличие от коротышек, пруту было не так страшно и противно. Все равно они дохлые уже все. Вот только не успел парень выпрямиться, как на него еще один мертвяк налетел, опрокинув и подмяв под себя. И даже плинта помочь не смог. Его самого теснила к стене парочка размахивающих оружием у мертвей. Только и успевал ученик шамана уворачиваться до да удара отбивать. Ткнуть мечом придавившего его к полу и жутко воняющего у никак не удавалось. Тут еще и вцепился в прута и сохшими, а кое-где и лишенными плоти руками. Парень попытался как-то извернуться, выскользнуть из этих мерзких объятий, но мертвяк оказался неожиданно тяжелым и сильным. Еще и на ноги кто-то свалился, да так, что не шевельнешь ими. Какой-то дохлый коротышка подбежал, остановившись рядом с головой прута, и занес кривой кинжал для удара. Замер на мгновение, уставившись пустыми глазницами, словно примиряясь или гадая, куда и как лучше всего воткнуть ржавую железяку, валяющегося перед ним обезноженного мальчишку. И никак не отбиться от него было, не увернуться, разве что головой покрутить, но толку-то от этого». Прут, чувствуя неотвратимость удара, зарычал, напрягая все мышцы, и пытаясь сбросить придавивших его к земле мертвяков. Сердце бешено колотилось. жило, казалось вот-вот порвутся от натуги, но все безрезультатно. Кинжал коблета мертвяка рванулся к горлу прута. Но тут в умертве со всего маху врезался дико заоравший клорк, сбил с ног дохлого коротышку и покатился, сцепившись с ним по полу. Раздался свист рассекаемого воздуха, и в голову сидящего на пруте мертвяка врезалась дубинка с велки. Знатно она его приложила, откуда только силы взялись. Прут столкнул себя обмякшее и начавшая заваливаться на бок у мертвя. Задрыгал ногами, высвобождая их из-под еще одного дохлика. Вскакивая, оттолкнул в сторону свелку, едва не попавшую под атаку нового врага. Снес мечом башку наглому мертвяку, чуть не прибившему девчонку, и кинулся на помощь плинта, того совсем к скале приперли. Подскочив сзади, подсек ноги первому из мертвяков, нападавших на ученика-шамана. Другому, превращенному временем в настоящий скелет, и вовсе позвоночник перерубил. Тот так и осыпался на пол, тут же обратившись в простую груду костей. «Хватай, что побольше!» Крикнул пруд другу, добивающему обезноженного мертвяка. «Твоим кинжалом сильно не побоюешь!» Плинта, размазывая рукой по лицу откуда-то взявшуюся кровь, молча кивнул. Похоже, подранили его. Оставалось лишь надеяться, что не сильно. Сейчас рассматривать все равно некогда было. Уже новые мертвяки подбегали, а тут еще Клорк оказался лежащим под оседлавшим его врагом. Дубина Белобрысова валялась в стороне, а сам он едва справлялся, отбивая то в одну, то в другую сторону руку у мертвия, проткнуть мальчишку кинжалом. Прут кинул быстрый взгляд на свелку, пока вроде оказавшуюся в сравнительной безопасности, и стрелой метнулся к ее брату. Пинком сшиб с Клорка до хлика. Махнув мечом, рубанул еще одного сунувшегося прямо ему под руку. Подскочивший Плинта ухватил Клорка за шиворот и рывком утянул к Пруту за спину, помогая там подняться. «Вы почему здесь до сих пор?» Оглянувшись, рыкнул на ребят Муайта, устроивший перед собой уже целый завал из покрошенных мертвяков. «Застряли немного!» Ответил ему пруд и, ухватив за руку свелку, потянул ее в сторону выхода из пещеры. «Догоняйте все! Муайта, давай тоже отходи!» Воин кивнул и попятился, отмахиваясь копьем от мертвяков, с трудом перебирающихся через кучу своих окончательно упокоенных собратьев. За спинами у мертвей что-то злобно выкрикивал коблетский шаман, видимо, заставляя не прекращать эту безумную атаку. Видя, что мертвое воинство явно не справляется со своей задачей, от дальней стены, надеясь перехватить почти улизнувших беглецов, кинулись к выходу остатки коротышек. «Муайта!» – заорал Плинта. Воин заметил опасность и ринулся на помощь. В два прыжка опередил всех и, словно сухие ветки, разметал коблетов, похоже, даже не успевших испугаться. «Быстрее в проход!» – махнул он рукой ребятам, улепетывавшим прочь от умертвей, чуть ли не на пятки им наступавших. Прут со свелкой первыми, проскользнув у Муайта за спиной, занырнули в зияющий мраком коридор. Плинта с клорком – за ними. Прут, остановившись через несколько шагов, дождался и передал руку белобрысой человечке ее брату. Сам метнулся назад помогать перегородившему проход Муайта. Встал чуть позади него, выставив перед собой меч. Воин, словно почувствовав за спиной присутствие мальчишки, оглянулся на миг. «Слушай внимательно». Он вновь отвернулся к мертвякам, принявшись увлеченно крошить их своим великолепным копьем. «Дальше пойдете одни. Даже не спорь. Тут недалеко. В следующем зале...» Муайта сделал выпад вперед, протыкая кого-то острием копья. «Увидите в полу множество дырок. Некоторые из них достаточно большие. Сможете пролезть. Там внизу река. Задержите дыхание. Вскоре вода выметнет вас наружу». «Сразу на берег не лезьте. Может быть, полно коротышек. Отплывите подальше и бегом домой». «А ты?» — задал пруд, давно уже крутившийся на языке вопрос. «Я еще задержусь». «Зачем?» — обещал Коблу кое-какие дела уладить. «Да и не пролезу я в дырки те. Все равно другим путем уходить». «Что за дела такие? Может, я останусь тебе помочь?» «Не стоит», — мотнул воин головой, не оборачиваясь. «Там я и один справлюсь. Ты каменный череп видел?» «Да». «Видел, свет на него падает». Муайта взмахнул копьем, отбрасывая прочь настырного мертвяка, что пытался прошмыгнуть мимо воина в проход. «Да, так он не из дыры падает. Дыра сама так расположена, что свет ни за что бы не попал на скалу». «Тогда как?» «Что, не догадался?» Прут не видел лица воина, но по голосу слышал, что тот улыбается. «Зеркало!» Коротышки приладили к стене пещеры зеркало, направив с его помощью свет на череп. «То самое?» Наконец-то дошло до прута. «То самое!» кивнул Муайта. «Я обещал старику разбить и утопить его». «А доберешься?» «И не сомневайся. Все, уходите». «Может, все же помочь?» с надеждой глянул Навой на пруд. «Ваша главная помощь — добраться до своих и рассказать об увиденном», — ответил, словно отрезал тот. «Пусть старшие соберут совет племен». «Хорошо», — пруд вздохнул. «Муайта, что?» «Благодарю тебя за помощь. Без тебя мы могли погибнуть. Ты великий воин!» «Ха-ха-ха! Скажешь тоже!» – рассмеялся тот. «Великий воин! Ха-ха! Я всего лишь молодой охотник, попавший в жестокую переделку. А вот вы молодцы! Держались настоящими воинами!» «Все, уходите!» «С той стороны зала еще мертвяки пожаловали!» Пруд хлопнул Муайта ладонью по спине, развернулся и припустил по коридору, увлекая за собой и поджидавших его ребят. «Совсем скоро они впрямь обнаружили небольшой, почти круглый зал с множеством дырок в полу. Самая широкая влока с небольшим шириной. Муайта со своими широкими плечами и в самом деле не пролез бы. Нам туда!» – объявил Пруд, присаживаясь на краю большой дыры и прислушиваясь к доносившемуся откуда-то далеко внизу шуму воды. «Туда?» – Плинта, похоже, был совсем не в восторге от подобного способа побега. «Ну да!» кивнул пруд. Муайта сказал задержать дыхание и ждать, когда река вынесет нас наружу. Плинта объяснил клорку с сестрой, что будет нужно сделать. Свилка сначала оторопела, замотала головой, но брат, приобняв ее, принялся что-то усиленно втолковывать, то ли успокаивая, то ли уговаривая. В любом случае, девчонка вскоре перестала испуганно таращить глаза и согласно кивнула. Ну и хорошо. Прут уселся на край ямы, свисив в нее ноги и уставился в темноту. Словно в глотку трогло заглянул. Ничегошеньки не видать. Поди знай, сколько до этой воды лететь и какая там глубина. Вдруг мелко совсем. Не хотелось бы выплыть наружу с переломанными ногами. За спиной его молча стояли Плинта и Клорк со свелкой. Никто его не торопил, но прут казалось, что просиди он на краю ямы еще хоть с несколько ударов сердца, никакая сила в мире уже не сможет заставить его спрыгнуть отсюда». Несколько раз глубоко вдохнув-выдохнув, он задержал дыхание, зажмурил глаза, зажал на всякий случай пальцами нос и соскользнул с края ямы вниз.